Георгию как раз приехала жена, с которой он не прожил и двух лет, но знал всю жизнь. Он твердо решил, что женится только на Лине Голицыной, когда та еще бегала в коротком платье и носила косички. Был он лет на десять старше ее, и если в любви один всегда, по французской поговорке, подставляет щеку, а другой ее целует, то в этом случае уж, конечно, Георгий льнул к своей линии Она же позволяла себя любить. Что-то заставляло начальство торопиться. Потом будет создан миф о восстании, подготавляемом зэками. В лагере начались аресты, когда еще не все жены были отправлены с острова. Оставалась на славках Элина. Как и что дальше произошло, вряд ли когда узнается доподлинно. Одно известно твердо. Арестованного Георгия... освободили. И он пришел к заждавшейся, встревоженной Лине, успокоил ее, заверив, что был задержан срочной работой, и все благополучно. Но ей надо отсюда уехать. Отныне свидания будут давать только на материке. И проводил Лину на корабль, и говорил о следующей встрече, и махал вслед рукой, быть может, оглядываясь, не схватит ли его тут же, когда еще можно увидеть с палубы. Говорили, что Ассаргин ручался честью следователю, при прощании словом не обмолвился об аресте, доказывал, что вывезенные с острова без прощания жены поднимут тревогу, распространят слухи. Поверил ли тот Георгию или резонно решил, что ничем не рискует, добыча не уйдет, но Ассаргина выпустили из изолятора, где он сидел с товарищами, почти поголовно бывшими военными, не обольщавшимися относительно ожидавшей их участи. Успокаивая жену, Георгий знал, жить ему осталось несколько часов до темноты. Может, возвращаясь с пристани, встретил он команду с заступами, посланную рыть могилы под монастырской стеной. Женщин с обеда заперли в бараке неподалеку от южной стены, где рыли ямы. Наталья Михайловна знала с утра, что Сиверс схвачен и отведен в изолятор. Слонявшаяся по бараку бытовичка направо и налево сообщала, «Ночью будут контру шлепать». Время тянулось бесконечно. Наталья Михайловна стояла, как прикованная у окна, обращенного к монастырю, не смея себе признаться, чего ждет. Броситься бы на постель, закрыться с головой, уйти, спрятаться от стянувшего душу ужаса. Не слышать, не видеть, перестать сознавать, жить. И не двигалась с места. Уйти с Голгофы, оставить его одного, не принять на себя часть его мук, было немыслимо. Из-за рощи облетевших березок с монастырской стены не проглядывался. Виден был только верх ее и острый конус башни. Газ — короткий предзимный день. В наступившей темноте было тихо и пусто, потом замелькали фонари, стали доноситься команды, окрики, и вот мир заполнили сухие, не оставляющие надежды, щелчки выстрелов, залпы, одинокие хлопки, беспорядочные очереди и дикие крики, вопли, перемешанные с руганью распаленных кровью убийц. А ей все чудились стоны, последние, обращенные к ней слова. И не было этому конца. Как немного нагнали штатных и добровольных палачей, они не справлялись, в потемках промахивались и добивали раненых. Да еще задержка. У убитых по лагерной традиции молотком выбивали зубы с золотыми коронками. На казнь приводили партиями. Всего, как утверждали лагерники, шестьсот человек. «Имена их ты, Господи, веси!»